Глава двадцать «Оставьте нас одних», — распорядилась Белая. Железный кулак стоял в покоях белой на вершине башни призмы в самом центре хромерии. Колеса ее кресла были достаточно высокими, чтобы она могла их толкать и передвигаться по комнате самостоятельно. И она настаивала на этом, несмотря на хрупкость своих запястьй. «Мое одеяло, пожалуйста», — велела она. Он принес ей одеяло. Белая связала его собственными руками уже несколько десятилетий назад. Подобно многим, кто живет за счет своего ума, она чрезвычайно гордилась теми немногочисленными вещами, которые создала вручную. Это было, наверное, единственное, за что командующий мог бы считать ее глупой старухой. Железный кулак подоткнул одеяло вокруг ее ног, поразившись тому, насколько они исхудали. — Видите, — сказала она, — Вы же понимаете, не правда ли, командующий? Глупая старуха. Ага. Она сделала это специально. Ее ум все еще оставался острее, чем у него. Это было хорошим напоминанием сразу о двух вещах. Слабо физически, но не умственно. Ни в малейшей степени. Что я должен понять, госпожа? ц проговорила она, слегка скосив взгляд. Здесь тяжело выживать. «Особенно тем, кто не подготовлен». «Я умираю. Вот что она имела в виду. Подготовьтесь к этому, чтобы, когда меня не станет, вы не пали жертвой ваших врагов». Было ужасно представлять себе мир, в котором место белый не занимает арея пулавр Вместе с тем командующего очень согрела мысль, что она считает его своим другом. «Расскажите мне еще раз про ваш визит в Гарристон» и о приготовлениях к битве. Железный кулак послушно принялся повторять то, что уже сообщал раньше. На этот раз он пытался рассказывать по-другому, зная, что она взвешивает каждое его слово, отыскивая что-то нужное для себя. Он рассказал ей о передвижении войск, о том, сколько человек сражалось на каждой из сторон, сколько среди них было цветомагов, а также о присутствии там рудгарского гарнизона. В прошлый раз это ее интересовало. Теперь она видела в этом только цифры, которые уже занесла в память, уже проанализировала, что могло означать рудгарское присутствие в Тире и кто кого мог подкупить. Теперь она искала что-то другое. Командующий говорил два часа. Он рассказал о том, как генерал Данавис явился в Травертиновый дворец, один и без усов, и как его самого после этого попросили удалиться. Как Гевин передвинул повозку, заблокировавшую ворота, и как он заставил людей себе помогать, хотя мог бы справиться и в одиночку, тем самым каким-то образом сплотив их вокруг своей собственной цели. Услышав это, Белая улыбнулась незаметной и понимающей улыбкой. Возможно, это была улыбка лидера, признающего талантливую игру за своим соперником. Железный кулак, однако, по-прежнему не понимал, что она хочет услышать, и сомневался, что когда-либо это узнает. «Вы ведь не играете в азартные игры?» «А, командующий?» — вдруг спросила она. «Нет, госпожа». Откуда она могла знать? Конечно, подобные вещи всегда нетрудно выяснить, однако то, что Белая действительно взяла на себя труд это сделать, что это ее интересовало, что она об этом помнила, показывала ее, с незнакомой и несколько пугающей стороны. «Мне это всегда казалось странным». Вы производите впечатление человека как раз подходящего типа. Раньше играл, признался железный кулак. Из этого не вышло ничего хорошего. Он старался сохранить бесстрастное лицо, хладнокровие, высшее достоинство человека, знание того, над чем ты имеешь контроль, а над чем нет, нюкабе, не место в его мыслях. Мой муж тоже когда-то играл в Девять королей. Он изображал из себя посредственного игрока, хотя редко уходил из-за стола с меньшей суммой, чем та, которую приносил. Тем не менее, у него была репутация приятного собеседника, который угощает других игроков хорошим вином и превосходным табаком. Поэтому ему доводилось играть с самыми разными людьми со всех концов семи сатрапий. Мы были женаты три года, и я только тогда начинала действительно любить его по-настоящему когда он позволил мне присутствовать на одной из таких партий. Если бы он знал, что предстоит, то едва ли выбрал бы эту ночь для моего знакомства с игрой. К нам явился молодой лорд из семьи Варигари. Его предки были рыбаками, пока не получили титул во время кровных войн. И вот он входит, молодой, самоуверенный, и за одну ночь проигрывает чуть ли не целое состояние. «Лорды, с которыми играл в ту ночь мой муж, были люди зажиточные, но достойные. Не волки. Они понимали, что происходит. Молодому в предложили закончить игру. Он отказался. Время от времени он все же выигрывал, и этого было достаточно, чтобы поддерживать в нем надежду. Я видела выражение на их лицах. Если он потеряет небольшую сумму, возможно, это будет ему хорошим уроком, так что так тому и быть». К рассвету у него не оставалось уже ничего. И, наконец, пришел момент, когда он поставил на кон небольшой фамильный замок, чтобы остаться в игре. Черты его лица, его взгляд навсегда врезались в мою память. Вы, наверное, можете себе представить, что он чувствовал. Да, Железный Кулак прекрасно знал это чувство. Память о нем была такой острой, что он ощущал его даже сейчас. Ужас и одновременно восторг. «Есть нечто очень привлекательное в понимании, что ты своими руками поставил свою жизнь на край. Это похоже на безумие». Я посмотрела на своего мужа и не поверила собственным глазам. Все остальные не сводили глаз молодого Варигари, а мой муж в это время разглядывал их самих. В этот момент я поняла одновременно несколько вещей. Белая закашлялась, поднеся к губам платок, потом поглядела на результат». «Все боюсь, что рано или поздно начну кашлять кровью. Слава Орхоламу, это время еще не пришло». Она улыбнулась, чтобы развеять его беспокойство, и продолжала. «Во-первых, относительно этого юноши. Сумма, которую он проиграл, действительно была для него целым состоянием, и поставленный им на кон маленький замок, вероятнее всего, был последним, что оставалось у его семьи. Для него это не был урок». Это было разорение. Во-вторых, на самом деле мой муж не был посредственным игроком. У него на руках была выигрышная комбинация, и у него было достаточно денег, чтобы рискнуть ее разыграть. Он был профессионалом, но профессионалом, задавшимся целью выигрывать пореже, поскольку он обнаружил кое-что, оказавшееся для него более ценным, чем выигрывать круглые суммы и заслужить репутацию знаменитого игрока в «Девять королей». На самом деле, играя, он каждый раз тщательно оценивал своих партнеров, замечая не только характерные особенности их игры, но и то, как они реагируют на повороты судьбы. Насколько жаден этот сатрап? Позволит ли себе этот люкс-лорд настолько увлечься одним оппонентом, чтобы забыть о настоящей угрозе? Не таится ли за этой личиной проницательный ум, о котором никто не подозревает? Страшно подумать что Белая когда-то была спутницей человека настолько же умного, как она сама. Она замолчала. «И что?» — не выдержал железный кулак. «Что? Что?» «Вы рассказали это не просто так. Здесь должна быть какая-то мораль». «В самом деле?» — спросила она рассеянно, но в ее глазах плясали искорки. «Я уже такая старая». «Я слишком хорошо вас знаю, чтобы поверить, будто вы позволили себе отвлечься». Она улыбнулась. Когда на кону большие ставки, командующий неплохо бы знать, какая роль отведена вам в этой маленькой драме. «Вот в чем проблема. Когда ты окружен блестящими людьми, они всегда считают, что твой ум настолько же подвижен, как и у них. Железный кулак никак не мог сообразить, что она имела в виду. Рано или поздно до него дойдет, как и всегда доходило, но для этого нужно будет какое-то время помозговать». «Если позволите, госпожа, у меня есть вопрос». «Прошу вас». «Доводилось ли лорду Радкору когда-либо играть против люкс-лорда Андроса Гайла?» Белая усмехнулась. «Смотря о чем вы спрашиваете. В Девять Королей? Никогда». Он прекрасно понимал, что нет смысла выступать против того, кому ты можешь только проиграть. «Я видела, как играет Андрос. Он использует свои стопки золотых монет, словно дубинки». Ему невозможно проиграть немного денег и сохранить лицо. С Андросом можно только выиграть по-крупному или проиграть еще более по-крупному. Для моего мужа такая игра означала бы потерю состояния или же потерю главного смысла, ради которого он садился за игорный стол, поскольку ему пришлось бы обнаружить, насколько он в действительности хороший игрок. Допустим, что я спрашивал не про девять королей, На самом деле он не имел в виду ничего большего, но было очевидно, что у Белой на уме что-то еще. Она улыбнулась, и он почувствовал радость, что служит ей. «Быть командующим Черной гвардией значит быть готовым умереть за тех, кого ты защищаешь вне зависимости от твоих чувств к ним». Однако ради этой женщины, какой бы она ни была немощной, и как бы мало ей ни оставалось, железный кулак с радостью отдал бы жизнь. «Все, что я могу сказать?» «Это что Андросу Гайлу не удалось стать белым, и ему это до сих пор не дает покоя», — проговорила она. «Но белых же выбирает весь совет. Сам Орхолам изъявляет через них свою волю. Впрочем, если Андрос Гайл считал место белого своим достоянием, лежащим в пределах его возможностей, может быть, это в действительности так и было, но...» Несомненно, мысль о том, чтобы нечистыми средствами повлиять на избрание Белого, могла прийти в голову только еретику. Хуже того, атеисту, у командующего она попросту, не укладывалась в голове. Дальнейший ход рассуждений был еще хуже. Получалось, что лорд Радкор каким-то образом добился избрания своей жены Ареи в обход Андреса Гайла, Если процедура избрания Белой могла быть осквернена людскими махинациями, не значит ли это, что она превратилась в пустую формальность? Как Орхолам мог потерпеть что-либо подобное? И однако Белая действительно хорошая женщина, святая женщина. Возможно, она не была в это замешана и ничего не знала, и вычислила, что произошло только много лет спустя, и что ей было делать. Отрекаться только из-за того, что на процедуре твоего избрания оказалось какое-то пятно, которого больше никто не заметил, и о котором даже ты сама долгое время не подозревала. Скорее всего, такой шаг принес бы Херомерии больше позора, чем если оставить все как есть. Однако открывшееся ему понимание потрясло веру командующего. «Что там такое, — сказал Гевин на корабле, — Он отпустил какую-то шутку насчет избранных Орхолама. Шутку, которая имела смысл только если не верить в то, что Орхолам действительно кого-то избирает. Итак, лорд Радкор сумел не допустить, чтобы люкс-лорд Гайл стал белым, но не смог помешать ему сделать своего сына призмой. Железный кулак чувствовал, как у него перехватывает дыхание, когда он думал, а о таких вещах, как об обычной политике. Командующий не был наивен, он служил этим людям. Он знал, что даже у величайших из них есть свои слабости. Он знал, что все они имеют огромные амбиции. Но, конечно же, конечно же, хотя бы какие-то вещи должны оставаться священными. Он снова вспомнил, как держал окровавленное тело своей матери, как вопил, посылая свои мольбы Орхоламу. Он молился так, что, казалось, его сердце и душа готовы были разорваться. Молился о том, чтобы Орхолам увидел его хотя бы сейчас, в этот единственный момент его жизни, услышал его хотя бы раз. Но его мать умерла. «И кто выиграл той ночью? Что там произошло?» — спросил он наконец. Белая ответила не сразу. «Мой муж» позволил тому юноше выиграть. «Все это неважно». Она махнула высохшей рукой, как бы отметая приведенный ею пример. «Командующий», — тихо проговорила она, «я вас расстроила. Прошу вашего прощения. В качестве оправдания могу сказать лишь одно. Как бы ни было для вас важно знать, какую роль вы играете в нашей драме, возможно, в данный момент...» Вам важнее знать, какое место в ней занимаю я. Я игрок, командующий, который только и ждет, когда Ока Орхолама поднимется над горизонтом, чтобы обнажить правду. Я игрок. Я поставила на кон, свой фамильный замок, и теперь жду, когда раскроются карты. «Будет война, не так ли?» — спросил железный кулак. Белая вздохнула. «Да». «Хотя спектр этого до сих пор не видит, но я говорила не о войне». Командующий прошел к двери и остановился на пороге. «Так что случилось с тем молодым человеком?» Позже он сел играть с кем-то другим и снова все спустил. «Как это и бывает с игроками».